Глава 115. «Я ничего не знала про Сан-Джованни от Эдучо. Когда до меня дошла весть, что Лила переехала туда с Энцо. единственное, что мне вспомнилось, это то, что там располагалась колбасная фабрика отца друга Нино Бруно Саккаво. Это воспоминание всколыхнуло во мне горькие чувства. Я уже давно не думала про то лето на Иске, а тут вдруг осознала, что счастливые картины, оставшиеся от того времени, давно поблекли». А все, что случилось тогда неприятного, напротив проступило отчетливее. Звуки и запахи, связанные с тем летом, вызывали во мне отвращение. Но, как ни странно, мучитель всего до да слез было вспоминать про вечер на пляже с доната Саратора. Лишь непереносимая боль, причиненная тем, что происходило между Лилой и Нину, могла объяснить, почему приключение с Донату доставило мне удовольствие.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 Покачивая головой, наизусть цитирую отрывки из Вергилия и других авторов, которые могли мне пригодиться. Я записывала каждое его слово, потом раздумывала над своими записями, и все больше раздражаясь. Меня раздирали противоречивые чувства. Я нуждалась в помощи Пьетро, но мне казалось унизительным просить его о ней. Я была ему благодарна, но словно бы через силу. Особенно меня бесила его манера вести себя так, чтобы я не чувствовала себя перед ним обязанной, Больше всего я боялась встреч с научным руководителем, который у нас Пьетро был один. Иногда он принимал нас вдвоем, иногда я приходила на консультацию перед Пьетро или сразу после него. Нашему профессору было лет сорок. Это был серьезный, внимательный и порой даже любезный человек. Я отлично видела, что к Пьетру относится так, будто у того уже есть своя кафедра, а ко мне, как к обыкновенной студентке, пусть и отличнице. Часто я от злости...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 а потом мы поженимся». Он даже назначил дату — сентябрь 1969 года. Мы вышли из ресторана, а тетрадь такая осталась лежать на столе. «А как же мой подарок?» — с улыбкой спросила я. Пьетро смутился и вернулся за тетрадью. Мы долго гуляли, целовались и обнимались на набережных реки Арно, и я, полушутя, полусерьез, спросила, не хочет ли он зайти ко мне в комнату,